Глава 3 Пробуждение оказалось похожим на похмелье. Вчера был веселый кошмар, сегодня его грустные последствия. Отличие лишь в том, что Алисе не нужно было ничего припоминать. Мистические события впечатали свою память, вероятно, навечно. Она В плену. Алиса прошлепала к окну, отвела занавеску и почесала затылок. Да уж, если это плен, то чертовски оригинальный. Бархатные лужайки, террасами поднимающиеся вверх, фонтанчики, миксбордеры и розы под окном. — Что собирается со мной делать Хэмерсмит? — подумала Алиса. Не мог же он спутать меня со своей женой? Значит, врал сознательно. Скорее всего, они с Фредом и Хэрманом в сговоре. Настоящей миссис Хэмерсмит, может быть, уже нет в живых, а я призвана играть ее роль, чтобы оградить их от возмездия. Алиса подкралась к двери и дернула за ручку. Дверь оказалась не заперта. Странно. Если ее не собираются держать с затворницей в этой комнате, значит, в заговоре должна участвовать вся обслуга. Судя по размерам особняка, здесь запросто могли бы жить человек двести, а то и больше. А повара, экономки, шоферы, садовники, дворецкие, уборщики и горничные? Нет. Версия с подменой настоящей жены на подставную – явно не выдерживает критики. Однако никакой другой у нее не было. Окинув взглядом помещение, Алиса решила, что знает, с чего начать. Ведь эта комната кому-то принадлежит, в конце концов. Здесь живет реальная женщина. У нее есть документы и масса других вещей, которые помогут пролить свет на это темное дело. Правда, прежде чем приступить к расследованию, Алиса приняла душ и вообще привела себя в порядок. Вот только с одеждой беда. Багажа в комнате не было, а сарафан порвался и испачкался. Поэтому первым делом она сунулась в плотяной шкаф, чтобы взять себе там что-нибудь на прокат. Шкаф оказался набит странными нарядами убийственно ярких цветов и напоминал театральную костюмерную. Алиса, привыкшая классической одежде. Долго перебирала брюки, но ей встречались только желтые в крапинку, оранжевые в цветочек, розовые в ромбик, словом, такие, в которых она чувствовала бы себя дурой. Пришлось остановить свой выбор на коротком платье. Кроме ванной в апартаментах наличествовал кабинет. Дверь туда была приоткрыта, и Алиса уже нацелилась пойти и проинспектировать секретар но прежде прикинула, сколько прошло времени с тех пор, как ее контрабандой вывезли из России и когда можно позвонить друзьям. Подумав про друзей, Алиса тут же вспомнила, что ее подруги галки сообщили, будто бы с ней в Сочи произошел несчастный случай. А что если несчастный случай и в самом деле произошел с той женщиной, в комнате которой она сегодня ночевала? Ну, допустим, хозяйка апартаментов невероятным образом оказалась в Сочи и погибла там. Но вот как ее перепутали с Алисой? И возможно ли, что ее зовут Элис? Всему этому не было никакого объяснения. В этот момент в дверь постучали, и на пороге появился давешний шофер Херман, с глазами на выкате. В одной руке он держал чемодан, а в другой дамскую сумочку. Вещи миссис Хэмерсмит. Фред забрал их из морской жемчужины, выпалил он и, переступив порог, сгрузил свою ношу прямо возле двери, после чего быстренько ретировался. Алиса сразу увидела, что это совсем даже не ее вещи, но бежать следом за шофером у нее не было никакого желания он просто прихвостень Хмерсмиитта. если уж с кема иметь дело, так только с ним, впрочем, прежде чем поднимать шум надо все же попытаться разобраться в происходящем хотя бы в общих чертах, а потом уже убираться отсюда. Алиса встала и направилась к вещам оставленным возле двери, взяла в руки дамскую сумочку, на секунду замешкалась но, потом решила, что другого выхода у нее просто нет, Можно, конечно, закатить истерику на этот роскошный особняк, но кто знает, не заткнут ли ей рот самым жестоким образом? Нет. Прежде следует выяснить точно, кто живет в этой комнате. Судя по всему, хозяйкой должна быть некая Элис Хэммерсмит. Вероятно, именно с ней произошел несчастный случай, и она погибла. Возможно, даже бедняжку Хэмерсмит убили. Алиса прижала чужую сумочку к груди, боясь открыть ее. Чем дольше она рассуждала, тем более странным казалось ей все произошедшее. Она, Алиса, отправилась в Сочи и оставила свои вещи в отеле «Морская жемчужина». Элис Хэмерсмит тоже отправилась в Сочи и тоже остановилась в морской жемчужине. Ведь лежащие здесь вещи Фред забрал именно из этого отеля. Да, но почему Фред перепутал не вещи, а хозяек? Он привез вещи настоящей Элис Хэмерсмит, а в качестве дополнения прихватил Элис Фарвелл. Причем нашел ее отнюдь не в той самой морской жемчужине, а в маленькой частной гостинице. С какой стати он притащил в Иллинойс совершенно незнакомую женщину? И те люди, которые покушались там, в России, на жизнь Алисы, кого они хотели убить на самом деле? Если миссис Хэмерсмит, то значит, эта дама должна быть чертовски похожа на Алису. Так похожа, что даже ее муж нос к носу не заметил никакой разницы а вот это уже казалось настоящей чепухой наконец алиса решилась взяла сумочку устроилась на кровати расстегнула молнию и перевернула ее водопадом посыпалась на покрывало всякая всячина среди которой мелькнула драгоценная карточка водительской лицензии в первую очередь ее интересовала фотография алиса посмотрела и Испуганно охнула. Это была ее фотография. Или нет? Трясущимися руками она поднесла ее к самым глазам. Вроде это она сама. Ее глаза, рот, брови, родинка в уголке губ. Но вот прическа другая. Волосы длинные, она таких никогда не носила. В ушах крупные серьги, у нее таких нет. Блин, ерунда какая-то, господи. Она была потрясена до глубины души. Документы, как и предполагалось, оказались на имя Элис Хэмерсмит. Эмоции заставили Алису презреть ее обычную методичность. Она вскочила и метнулась в смежную комнату к секретеру. Ураганом пронесла с ящикам счета, письма, фотографии. Фотографии. Вот то, что ей нужно. Она лихорадочно листала страницы альбомов и видела себя. Себя в чужих домах, с чужими людьми, в чужих платьях. Это был настоящий кошмар. «Стоп, стоп, стоп, успокойся», — принялась убеждать себя Алиса, преувеличенно ласковым голосом. Наверняка этому есть разумное объяснение. Она снова взяла в руки лицензию и прочитала адрес. В Устер-Сити, Иллинойс. Тогда Алиса принялась ворошить документы и стала быстро просматривать их все. Дата рождения Элис Хаммерсмит по-настоящему шокировала ее. 15 сентября 1967 года. Своё рождение Алиса отмечала в этот же самый день. Но самое главное — Элис, как и она, родилась в России, в Москве, о чём несколько раз упоминалось в каких-то пространных приложениях к пространным договорам. — Чёрт побери! Там с ней двойняшки! — поняла потрясённая Алиса. Ничего другого в голову ей просто не могло прийти. Нет никаких оснований не верить своим глазам. Элис Хэмерсмит, как две капли воды, похожа на нее, Алису Соболеву. По возрасту женщина на снимках не может быть ни ее матерью, ни теткой, ни бабушкой. Выходит, это ее сестра. Сестра о существовании которой она даже не подозревала все эти годы. Выходило, что 32 года спустя сестер, которые ведать не ведали друг о друге, случайно перепутали. Это было совершенно очевидно. Что же могло произойти? Они обе родились в России, но потом одна из них оказалась в Америке. «Ах, мама!» «Ну что ж ты такое скрывала от меня?» Стиснув руки, воскликнула Алиса. «А что, если ее украли? Что, если Татьяна не ее родная мать? И на самом деле она дочь американцев, которые приехали в Россию, где у них и родилась двойня? Об отечественных роддомах ходило много всяких слухов. Что, если ее настоящей матери Сказали, что одна из девочек умерла. А на самом деле она осталась жива, и какая-нибудь алчная медсестра продала ее бездетной Татьяне Соболевой, готовой заплатить за наследницу. А может, было все наоборот? Может, Татьяна Соболева родила двойню и продала одного ребенка богатым иностранцам? Алиса бросилась на кровать лицом вниз. Невозможно, было сосредоточиться и собраться с мыслями. А ведь ей надо срочно решать, что теперь делать. С минуты на минуту кто-нибудь из обитателей дома даст о себе знать. «Вероятно, я нахожусь на пороге открытия какой-то семейной тайны», — подумала она. «Тайны столь серьезны, что она оберегалась много лет. Кто ее настоящие родители?» «Знают ли они о том, что их вторая дочь жива и невредима? Или ее настоящая мать все-таки Татьяна Соболева?» «Я обязательно должна узнать о том, почему мама воспитывала только одного ребенка, меня, и почему она никогда не говорила мне правды», думала Алиса, стискивая руки. «Если сейчас открыто заявить о своей материализации из небытия, сложно даже представить, что произойдет, как отреагируют окружающие, что сделают ее родные, ну или те люди, что выдавали себя за таковых, расскажут ли ей всю правду. Не исключено, что настоящей правды она так никогда и не узнает. Лучше сделать вид, что я Элис Хэмерсмитт, задержаться здесь и провести самостоятельное расследование. Если выдать себя за сестру, появится шанс действовать внутри того круга, в недрах которого родилась и вызрела эта сумасшедшая тайна. К историям с похищением младенцев, с разлученными близнецами Алиса всегда относилась с юмором. Оказаться в центре чего-то подобного – Было неуютно. Да что там? Просто дико К этим чувствам примешивались страх и огорчение. Похоже, что свою сестру Алиса так никогда и не увидит. Кого-то же хоронили в Сочи вместо нее. Нетрудно было догадаться, кого. — Как бы узнать поточнее, что произошло? — пробормотала она, кусая губы. — Надо позвонить кому-нибудь из друзей. Алиса нахмурилась. Судя по всему, никто, кроме нее, не знает, что в России погибла Элис Хэмерсмит, а не Алиса Соболева. Друзья оплакивают ее. Вот ужасно Алиса решительно положила руку на телефонную трубку. Хэмерсмиту придется заплатить за ее разговор с Москвой. Уверена, что он не обеднеет. Мрачно подумала она. Главное, чтобы Галка была дома. «Привет! Кто это?» — спросил знакомый голос, ответивший по московскому номеру. «Это я!» — сказала Алиса, почувствовав, что по лицу блуждает идиотская улыбка. «Обещай, что не упадешь в обморок!» «А-а-а! Здравствуйте!» — слабым голосом ответила Галка. «Эй, Галка, это действительно я!» я не утонула в черном море и ужасно сожалею что вам пришлось потратиться на самолет и чего ничего зато мы еще раз побывали в сочи странным тоном ответила галка ты что не узнаешь меня как же узнаю это ведь алиса ты откуда звонишь из америки а ты думала с того света да алиса «Это действительно ты? Настоящая ты? Живая? Да, это я, я, я!» Галка вдруг всхлипнула и заголосила. «Где ж ты была, дура? Дура ты набитая! Я я все глаза по тебе проплакала, я все нервы свои смотала. За это время я выпила столько водки, что в ней можно было бы заспиртовать слона. Алиса, не томи, скажи, с тобой все в порядке?» «Если ты не утонула, то где болтала столько времени?» «Ты знаешь, Галка, в Сочи меня украли». «Что мне провалиться? Террористы!» К «Счастью нет. Вполне порядочные люди». «Гарри что, заплатил выкуп?» «Никто не требовал за меня выкупа. Меня просто перепутали с другим человеком». «Алиска, я не могу поверить!» Алиса приняла сбивчиво рассказывать произошедшую с ней историю. «Господи! Алиса! Это невероятно!» Через каждые две минуты восклицала потрясенная Галка. «Я остаюсь в Устер-Сити», — подытожила тем временем Алиса. «Поживу здесь и попытаюсь разобраться со всей этой чертовщиной. Если вдруг как-то проявится Гарри, ему ни слова. Но я уже сообщила ему, что ты погибла». Вот пусть он и продолжает так думать. Я все поняла. Не беспокойся. А то, что ты затеяла, не опасно? Не выдумывай. Как можно увереннее, сказала Алиса. Кстати, ты можешь сделать мне одолжение? Конечно. Ты еще спрашиваешь? Все одолжения мира просто за то, что ты жива и говоришь человеческим голосом. Нужна кое-какая информация. Без проблем. А что ты хочешь узнать? «Естественно, я хочу узнать тайну своего рождения и рождения сестры. Я сброшу на ваш компьютер послание, где все подробно напишу. Лады? Лады. Буду звонить тебе по мере возможности. Алиска, я так рада, что ты жива. Мне кажется, с моей души свалились тонны неприятностей. Она парит, как воздушный шарик. Я тоже тебя люблю». А теперь расскажи мне подробно, что за история произошла в Сочи, кто сообщил вам, что я погибла, и что вы узнали в «Морской жемчужине». Для меня это очень важно. Важно? Тогда запасись терпением и слушай. мэт все время помнил, что стрелки часов бегут, не останавливаясь, и что с Элис Фарвелл, иначе говоря, Алисой, Тянуть не стоит однако эта женщина продолжала выводить его из равновесия оказавшись в россии мэт все еще не терял надежды выполнить свою миссию наверняка бесшабашная девица полезет в какие нибудь развалины или решив искупаться в море заплывет далеко от берега ему мэту карты в руки но как выяснилось он рано радовался очень быстро он убедился что За Алисой следят. Позже ее едва не сбил автомобиль, а огромный американец, вытолкнувший ее из-под колес, нанял частный самолет и снова повез ее в Штаты. на Мэтту потребовалось все его мастерство, чтобы узнать пункт назначения и не отстать в дороге. Тенгиз уверял, что служащие продаются в любой стране мира и доказал это на деле. Они расстались с Тенгизом уже в аэропорту О'Хара, по-деловому пожав друг другу руки. Бумажник Мэтта после прощания стал намного легче. Но это не беда. В конце концов, клиент платит за все. Самым удивительным оказалось даже не то, что фарвел приехала не во Флориду, а в Эллинойс, а то, что она носила здесь другую фамилию – Хэмерсмит. И снова в голову мэту пришла мысль, что с этой женщиной не все так просто, как кажется. Возможно, за ней следят спецслужбы. Или она звено какой-нибудь крупной преступной группировки. Черт побери. Мэтту это совсем не нравилось. Он решил выждать и никому не попадаться на глаза. Лэри Солдан открыл дверь и растерянно моргнул. На пороге стояла Кейси в короткой красной юбочке, рядом с ней стоял чемодан. «Приветик», — сказала она и продемонстрировала Лэри мелкие зубки и ямочки на щеках. Я приехала на такси прямо из аэропорта. Вернулась из Вермонта от родителей решила, что неплохо было бы тебя навестить из вермонта от родителей глупо переспросил лэри а как же гарри фарвел ты ведь с ним сбежала это была ошибка поспешно ответила она гарри все время думал только о своей жене ныл куксился и я решила такая интрижка не для меня и уехала в вермонт а гарри не знаю — повела плечиком Кейси. — Мне до него нет дела. — А вот ему, кажется, до тебя есть дело, — пробормотал Лэри, втаскивая в дом сначала ее, потом чемодан. — Смотри, это его машина. Кейси ахнула. — Лэри, миленький, мне не хочется с ним встречаться. — Тогда спрячься в другой комнате. — Но оттуда я ничего не услышу. Лучше я спрячусь в ванне. Лэри затолкал ее чемодан в шкаф и в ответ на нетерпеливый звонок крикнул «Иду, иду!». Гарри Фарвелл был красавчиком, знал это и держался так, будто за красоту ему полагались некие льготы. «Я знаю, она у тебя!» — с порога заявил он и нажал указательным пальцем на солнечное сплетение хозяина дома. «И хочу с ней поговорить!» «С чего ты решил, что она у меня?» Лэри поправил очки и вместо того, чтобы расправить плечи, втянул живот. «Потому что больше ее нигде нет, а ты давно положил на нее глаз». Он оттолкнул Лэри и, войдя в гостиную, огляделся по сторонам. «Где она? В спальне?» «Ты совершаешь большую ошибку», — сказал Лэри и загородил спиной дверь ванной комнаты. «Ага!» — воскликнул тут и оттолкнул его еще раз. Потом дернул за ручку, но дверь не поддалась. «Не вздумай сломать замок!» — предупредил Лерри, надуваясь как индюк. «Чего ты от нее хочешь? Хочу сказать, что люблю ее и прошу, чтобы она вернулась». Дверь ванной комнаты тотчас же распахнулась, и разрумянившаяся Кейси громко сказала, «Я согласна!» а крикнул Гарри и отшатнулся. «Это что? Твое хобби?» — раздраженно спросил он у Лерри, придя в себя. «Подбирать брошенных мною женщин». «Они сами подбираются», — пробормотал тот. «В таком случае где моя жена?» «Зачем она? Тебе, милый!» — проворковала Кейси. «Твоя жена умерла», — бесцветным голосом ответил лэри «Как удачно!» — пробормотала Кейси, поправляя мизинцем помаду на губах. Гарри сделал изумленное лицо и развел руки в стороны. «Но я приехал за ней». «Что?» — возмутилась Кейси. «Не за мной?» «Господи!» — пробормотал Лерри. «И я мечтал сделать эту женщину своей королевой». «Не морочь мне голову!» Рассердился Гарри. «Где Элис? Она нужна мне!» Он неожиданно побледнел, и Лэри понял, что до него стало доходить. «А вот ты ей больше не нужен!» «Если бы мог...» Лэри сказал бы это с мстительной интонацией, но он не мог, и голос его прозвучал печально. «Ее больше нет!» «Что ты говоришь?» Гарри отшатнулся. «Мне очень жаль!» повторил Лэри, бестрепетно глядя на него. Гарри покачнулся, словно от толчка в спину и прикусил губу. «Он очень красивый», подумал Лэри. «Красивый, конечно, ветреный, непостоянный, как вино. Играет в нем эгоистичная, почти противоестественная легкомыслие Зачем Элис была такой непримиримой, такой требовательной?» Лучше бы она относилась к поступкам этого мужчины легко. Если бы она не так сильно его любила, то верно была бы снисходительной и осталась жива. «Она что-то с собой сделала? Ведь да?» — спросил Гарри. «Да». «Как это произошло?» «На следующий день после вашего с Кейси бегства она вытребовала себе отпуск и отправилась в путешествие в Россию». — Естественно. Хотела хоть ненадолго забыться. Не могу даже представить, в каком она была состоянии, — не выдержал Лэй. — Она любила тебя. Гарри только сильнее стиснул зубы. Она побывала в Москве. Потом отправилась на южный курорт. Мне сказали, город называется Сочи. Твоя жена зарегистрировалась в отеле и... Ушла неизвестно куда, оставив у администратора письмо, где писала, что ее бросил человек, которого она любила больше всех на свете, и что ей теперь незачем жить, и что море успокоит ее. Позже выяснилось, что она села на прогулочный теплоход вместе с другими туристами. Когда через несколько часов теплоход вернулся в порт, Элис на борту не оказалась, только ее сумочка и широкополая шляпа в которой ее запомнили туристы. Вот и все. Вот и все, — повторила Кейси, сообразив, наконец, как нужно себя держать. Она сделала скорбную мину и взяла Гарри за руку. — Гарри, милый, твою жену уже не спасти, а я нуждаюсь в мужской поддержке. Гарри вырвался и вышел волн, хлопнув дверью. — обидно Вздохнула красавица и пристально посмотрела на Лэри. «Надеюсь, что хоть ты мне поможешь?» «Конечно!» — воскликнул тот с жаром. «Я вызову для тебя такси!» Алиса положила трубку, с трудом сдерживая волнение. Теперь она знала, что произошло на прогулочном теплоходе. Представила... Ярко-голубое море и широкополую шляпу, оставленную на палубе. Она вспомнила всех подозрительных типов, пугавших ее в России, и решила, что ничего подобного. Ее сестра наверняка жива и здорова. Скорее всего, она просто прячется. врипла в какую-то историю, и когда дело запахло жареным, инсценировала самоубийство. Да, но ведь она инсценировала моё самоубийство. Тьфу, ерунда какая-то. Галка цитировала прощальную записку, и там было сказано о ее несчастной любви, о том, что ее бросил любимый человек. Кстати, записка была написана по-английски. Галка подумала это из-за того, что Алиса хотела проинформировать о своих мотивах, В первую очередь Гарри. Милиция тоже не увидела ничего удивительного в английском тексте. Ведь Алиса приехала из Америки. Что ж тут еще обсуждать? Это шляпа на палубе. Она так и стояла у Алисы перед глазами, будто она сама была на теплоходе и видела ее. Слишком мелодраматическая деталь, чтобы она ей поверила. За ее сестрой охотились. И та не придумала ничего лучше, чем внушить своим врагам, что дело закрыто и убивать уже некого. Но убийцы, похоже, этого так и не узнают, — пробормотала Алиса. В команде произошла замена, и в игру вступила некая Алиса Соболева, полная дура, которая вместо того, чтобы в двух словах прояснить ситуацию и уехать домой, предпочла остаться и посмотреть, что из этого получится. По мнению Алисы, мама не таила в своей душе ни боли, ни раскаяния. Но ведь если она по той или иной причине потеряла вторую малышку, не могла же она никогда не думать и не вздыхать о ней? не е Все это более чем странно. Особенно удивительно было то, что обеих девочек назвали одинаково. Может быть, родители с самого начала знали, что они никогда не встретятся, что им предстоит жить в разных странах, и одна из них будет Элис, а другая Алиса. Сдерживая нетерпение, она вернулась в кабинет и снова принялась рыться в бумагах, надеясь отыскать хоть что-нибудь, что могло бы немедленно утолить ее нетерпеливое желание узнать истину. Ничего не обнаружив, Она откинулась на спинку вращающегося кресла и, подняв глаза вверх, окаменела. На верхней полке секретера стояла большая фотография в великолепной кожаной рамке, фотография явно старая. На ней были сняты мужчина и женщина, склонившие головы друг к другу. Они оба улыбались и выглядели необыкновенно счастливыми. Мужчине, на взгляд, было около сорока, а женщина казалась совсем молоденькой. Ее глаза, изгиб губ, линия подбородка все говорило о том, что Татьяна Соболева была не родной матерью Алисы. Господи! Я слишком похожа на эту женщину, чтобы сомневаться. Вот ее настоящая мать. Улыбается со старого снимка. Улыбается одной своей дочке, не ей. А как же я? А я! Кричала все внутри Алисы. Мужчина на снимке казался очень счастливым. Родители. Ее родители. Это было тяжелым потрясением. Алисе стало так жаль себя. Она начала трясти снимок перед собой, как трясут за плечи человека, когда хотят добиться от него немедленного ответа. «Почему вы выкинули меня из своей жизни? Папа! Мама!» Прошло немало времени, прежде чем она успокоилась. Что толку в бесцельных измышлениях? Ей нужны факты. Заявить о том, что она не Элис Хэмерсмит, самое глупое из того, что только можно придумать. Ее появление тут никто не ждет, и вряд ли кто ему обрадуется. Сестра долго занимала место, которое они должны были разделить на двоих. Ничего не случится, если Алиса теперь немножко побудет здесь, под ее именем. Конечно, ей придется нелегко но она готова на что угодно, лишь бы узнать, с какой стати ее лишили семьи и кто несет за это ответственность. Алиса еще некоторое время сидела за секретером, продумывая план действий. В первую очередь ей нужно найти членов семьи, узнать о них все, что возможно. Алиса испытывала страх, и любопытство одновременно. Нет, любопытство все же не то слово. Это было нечто иное, острый, жизненно важный интерес, связанный с тайной ее собственного происхождения и с исчезновением сестры. Скорее всего, Элис сейчас далеко, на другом краю земли. Алиса отдавала себе отчет, в том, насколько опасна затеянная ею авантюра. Но она должна ей удастся. Главное не выдать себя людям, которые хорошо осведомлены о том, что 32 года назад на свет появились близнецы. Таких людей должно быть по меньшей мере двое – отец и мать. Настоящие, разумеется. Кто они? И кто такая Татьяна Соболева? Женщина, вырастившая и беззаветно любившая ее. Какую она играла роль в этом деле, что знала, чему была свидетельницей? Тайная и темная история, думала Алиса, по крайней мере, незаконная. Иначе мама бы рассказала мне. В дверь неожиданно постучали, и на пороге возник Фред, с нахмуренным лицом. «Доброе утро», — сказал он и посмотрел на нее с опаской, ожидая, вероятно, очередной порции воплей. Однако Алиса, решившая играть роль сестры, больше не собиралась буянить. Она мило улыбнулась и тоже пожелала Фреду доброго утра. Он тотчас же расслабился и сообщил, «Приехала Памела и хочет кое-что обсудить с тобой в библиотеке» отлично пробормотала Алиса, лихорадочно размышляя, как бы узнать хоть что-нибудь об этой памяти. Поэтому она спросила, «А как мне лучше с ней себя вести?» «Она — мать твоего мужа, тебе видней. Впрочем, если ты хочешь продолжать расследование, то лучше, конечно, не начинать теперь никаких серьезных скандалов. В конце концов, сделай вид, что...» «Раскаиваешься в том, что сбежала с любовником». «Какое еще расследование?» — едва не спросила Алиса, но вовремя сдержалась. «Да уж, у ее сестры точно были неприятности. И, судя по всему, Фред о них отлично осведомлен». «Когда мне нужно спуститься?» — вслух спросила она. «Через час». «Кстати, а где остальные мои пожитки?» — спросила она вспомнив о сумке, которую собирали в маленьком сочинском отеле без ее участия. Ей так хотелось получить ее обратно. Там лежало белье и одно единственное платье, простое платье из мягкого льняного муслина, которое она могла бы теперь надеть. Какие пожитки? А, сумка! Когда мы приехали, я убрал ее в шкаф. Алиса так обрадовалась собственным вещам, что поскорее спровадила Фреда вон, Правда, напоследок он задал еще одну задачку. «Знаешь, у меня ведь есть для тебя новость». «Да? Какая?» «Молли Паркер вышла из больницы». «Правда?» — оживленно спросила Алиса и добавила. «Это же просто чудесно». Фред сосредоточенно смотрел на нее и молчал. Алиса поняла, что он ожидал от нее совершенно другой реакции и, конечно, не могла понять, какой именно, — сказала она, нахмурившись, словно находилась в раздумье. — Так что мне делать, Элис? Чек по-прежнему у меня. Ехать к ней? — Ехать! — оживившись, ответила Алиса. — Потом разберусь, в чем тут дело, — довольно легкомысленно подумала она.